История четвертая, повествующая о том, что иная сабелька стоит целого состояния, о специалисте по охмуряжу, непризнанном гении, а также наглядно демонстрирующая, что увлечение поэзии Бродского до добра не доводит. В тот день шел дождь, с утра шел дождь, и мои девчонки заныли. Но что это такое? Как дело к выходным? Дождь, дождь. А я люблю, когда дождь. Санкт-Петербург – город дождя. Неаполитанская солнечность для него противоестественна и более похожа на румянец у чахоточного. Я так своим девочкам и сказал, они хорошие девочки, умненькие и со вкусом. Они у меня недавно работают и, наверное, долго не задержатся. Денег-то в моей студии много не заработаешь. А сейчас к тому же лето, мертвый сезон. Ужасное выражение, правда? Сейчас июль. А клиент начинает шевелиться только где-то в самом конце августа, начале сентября. Итак, в тот день шел дождь. Я стояла у окна и смотрела, как идут погороховые пешеходы. Блестят зонты, как стекают по стеклу капли. Девчонки мои ныли, что, мол, вот дело к выходным, так и дождь. А была пятница и оставалось полчаса до закрытия. И было ясно, что никто к нам сегодня уже не придет. И я сказала девчонкам, что они свободны могут идти домой, потому что никто сегодня не придет. Они обрадовались и мигом убежали, а я осталась отбывать свою повинность. Я сварила кофе и села на подоконник смотреть, как идет дождь. Моя студия находится на втором этаже, и сверху я вижу мистическую реку жизни, по которой плывут скользкие медузы зонтов и блестящие спины машин. Я сидела, забравшись ногами на подоконник, Дымился кофе, внизу плыл против течения большой троллейбус. В Петербурге был вечер, дождь, июль, одиночество. Я не услышала, как он вошел. Это очень странно, но я не услышала, как он вошел. Над входной дверью у нас висит колокольчик, и не услышать, как ходит человек, нельзя. Но я, честное слово, не услышала, а услышала добрый вечер. Глава первая. Санкт-Петербург. 22 июля, пятница. День у Леонида начинался, как высказался бы его напарник Петрухин, дико творчески. В пресловутом каргополе, куда купцов и в самом деле вынуждено прокатился, он умудрился застудить нерв давно и безнадежно дырявого зуба. В результате, промучившись пару дней по возвращении на историческую родину, Леониду пришлось намотать всю свою волю на кулак и отправиться к врачу. А поскольку он с детства чурался стоматологических приключений, настроение было, нежно выражаясь, так себе. Получасовое же сидение в очереди, да еще и строго напротив самодельного агитплаката «Зубы – это серьезно? лечите пока не поздно», с которого на Купцова скалился гигантский кариесный зубище, этого самого настроения, понятно, не улучшило. Время начала пытки неуклонно приближалось, и тут еще не кстати, или наоборот – Заголосил мобильник. Заголосил и голосом Петрухина поинтересовался. Здорово, ты уже в зубодерне? Сейчас буду заходить, а что? Когда отдуплишься? Или чего там у тебя? Дупла или корни? Короче, потом пули лети к Комарову в универсал. Я туда уже выдвигаюсь. А что стряслось? Неужто хрюши наконец заявились? Да какие в жопу хрюши? Комаровские бойцы бабёнку на краже прихватили, а та оказалась супругой замглавы комитета по управлению городским имуществом Нарышкина. Мне Комар только что озвонился. Весь на измене. Он там как, сильно бухой? Судя по голосу, не тверёз баллов на пять по десятибалльной шкале. Ну тогда ещё терпимо. Как сказать, хмыкнул в ответ Петрухин. Прикинь, этот придурок не только самолично провёл досмотр сумочки мадам, Но еще вроде как умудрился оставить на ее нежной ручке хорошенькую гематому. А вот это уже хуже. О чем и толкую. Ладно, все. Как вырвешься, сразу подруливай. Учти, быстро не получится. Я сегодня на своих двоих. Ничего, точилу поймаешь, а вось не обеднеешь. Все, счастливо просверлиться. Не успел купцов сбросить звонок, как из кабинета выполз очередной пострадавший от стоматологического насилия. Да. Если вспомнить старые советские кинофильмы о гражданской войне, то люди, попавшие в подвалы контрразведки и впоследствии чудом вызволенные нашими, выглядели куда краше. Следом за освобожденным в коридор вышла здоровенная грудастая медсестра и с интонациями Нины Руслановой из эпизода «Покровских ворот» пробасила. Следующий. Кто тут Купцов? Эээ, я. Ну, и чё сидишь? «Мышей не ловишь, заходь!» Я, я это, побледнел Леонид и рефлекторно прижал к груди телефон. Я, мне вот только что с работы позвонили. Срочно сказали приехать. Я в другой раз, извините. С высоты своего роста медсестра посмотрела на него презрительно, как на пигмея. Вот народ. Сначала запишутся, а потом на работу ему. А мы тут, по-твоему, что, бирюльки играем? Следующий. Она заглянула в карточку. «Игнаткович! Где Игнаткович?» Пока помощница зубодробителя выискивала новую жертву купцов, бочком-бочком стал пробираться на выход. Потом как? Ну его нафиг! Уж лучше, ориентируясь на красноармейца Сухова, помучиться. Тот ведь помнится на вопрос «Тебя сразу кончить или хочешь помучиться?» Выбрал второе и в конечном итоге не прогадал. Непрофильный актив Виктора Альбертовича Голубкова в виде универсама с пошлым названием «Виктор и я», здесь под «я» подразумевалась госпожа Брюнетша, для службы безопасности магистрали, служил источником повышенного головника. но ну самым больным вопросом, как нетрудно догадаться, являлась ситуация с кражами, от которых ни охрана, ни видеокамеры все равно не спасают, а потому фирма постоянно несла известный процент потерь. Другое дело, что сей факт отнюдь не основания ставит синяки покупателям. Независимо от того, кто у них супруг, зам замглавы КУГИ или слесарь-сантехник, в подобных случаях процедура действий проста и примитивна. Прихватили воришку, вызывая полицию. А уж их право и обязанность задержать и возбудить, или не возбудить, уголовное дело. Тем паче, что взаимоотношения с местным отделом полиции – у начальника всея магистральная СБ Иванова Ивановича Комарова, он же Комар, были наитеплейшие, ни одним ящиком совместно выпитого скрепленные. Другое дело, что в данном конкретном случае, как только начальник отдела майор Зябликов узнал, кого и как задержал его собутыльник, то тотчас замахал руками в трубку и от всего открестился, мол, нафиг, нафиг, ребята, сами разбирайтесь, А меня в такие дела не втягивайте. Мне до пенсии полтора года, дай бог дожить. В общем-то, эту его позицию было понять можно. К тому моменту, когда Петрухин добрался до универсама и поднялся на второй этаж, где среди прочих служебных помещений располагался солидный кабинет Комарова, мизансцена внутри Ионова была такова. Первое. Насупленный хозяин кабинета от охватившего его внутреннего трепета И душевного волнения, уже почти протрезвевший, сидел за своим служебным столом и нервно постукивал пальцами по столешнице. Прямо перед ним лежала раскрытая дамская сумочка, рядом с которой были разложены улики, дамские колготки упаковки и дезодорант. Второе. Ближе к двери, на хлипких стульях, громоздились двое дюжих понурых охранника, на лицах которых отчетливо читалось, что они и сами не рады заваренной каши. Третье. Собственно, сама каша, в лице раскрасневшейся, почтенной, вся в золоте Матроны лет 50 сидела на гостевом диванчике и, нервно тыча в кнопке мобильного телефона, в полголоса бормотала. «Ну, я вам сейчас устрою». «Я вам такое устрою?» «Да возьми же ты трубку, идиот». Однако, идиот, похоже, трубку категорически не брал. Так что Матрона сердито сбросила звонок и принялась листать мобильную записную книжку в поисках другого влиятельного идиота. Петрухин зашел в кабинет без стука, по-хозяйски развязно. Узрев его персону, Комаров облегченно выдохнул, охранники синхронно подскочили, вытянувшись во фронт а Матрона с плохо скрываемой надеждой в голосе спросила. — Вы от мужа? — Почти. — Кто здесь Комаров? — Я оторопел осознался Иван Иванович. «Выйдем?» «Да, и пока мы будем отсутствовать, пользование мобильной связью строжайше запрещено». Дмитрий власно кивнул охранникам. «Товарищи, проследите». Комаров выскочил в полутёмный коридор, плотно прикрыл за собой дверь и, опережая Петрухина, на возбужденном полушепоте взялся оправдываться. «Блин, Борисыч, ты бы видел, какие она тут понты кидала». Это Елена, мать ее, Ивановна, сказала, что колготки и дезодорант положила в сумочке машинально. Нет, ну нормально, а? А может и правда машинально? Ты за такое выражение, как презумпция невиновности слыхал? Да какая нафиг презумпция? Знаешь, как эта тварь здесь разорялась? Вопила, что всех пересажает и что ейный муженек Нарышкин в дружеских отношениях с самим дедом Хасаном Уж я-то хотел ей вломить, да сдержался. «Надо же, какая у тебя, Иван Иванович, сила воли!» Саркастически позавидовал Дмитрий. «Оно, конечно, как бы Комаров не был алкоголиком и хоть немножко соображал в оперском ремесле, он бы и сам заткнул пасть этой оборзевшей барыньки с замашками рыночной торговки. Но ремесла заслуженный пенсионер МВД не знал. От пьянки давно деградировал, а потому ничего не мог противопоставить, На пору вип-супружницы. А синяк в таком разе откуда у бабы нарисовался? Да какой там синяк? Так прихватил ее слегка, что прожу свою уберечь. Она, тварь, чуть физиономию мне не расцарапала, Когда я сумочку стал открывать. А хрена ты стал сумочку-то открывать? Процедура же отработана. Вы в отдел Зябликову звонили. Обижаешь. Естественно. И что, Зябликов? Сказал... «Кто скуги бодается, тот рискует яйцами», – красиво сказал. «Ладно, будь пока здесь, а я пойду приватно побеседую с дамочкой». Дмитрий рванул на себя дверь и скомандовал с порога. «Значит так, вы двое на выход и никого в кабинет не впускать. Это приказ». Охранники охотно подчинились и выкатились из кабинета. После чего, получивший от комара исчерпывающую первичную информацию Петрухин, Живенько взял мадам в оборот и поставил её на место за каких-то пять минут. Для начала сходу сочинив, что у него, оказывается, имеется видеозапись того, как она совершила кражу. Да-да, именно кражу. Так как на кассете чётко видно, что дрожайшая Елена Ивановна сперва блудливо озирается по сторонам, а затем прикрывает сумочкой, снятый с прилавка товар и так далее. Хотите посмотреть? Ну, как хотите». А если этого мало, у нас есть не менее десятка свидетелей того, как вы с горяча хвастались дружбой вашего мужа с известным криминальным авторитетом. Так что, конечно, вы можете написать заявление в полицию о причиненном вашему здоровью ущербе. Вы можете обратиться в прессу, в конце концов мы живем в демократической стране, с рассказом о том, как здесь над вами измывались. Вы можете даже обратиться к пресловутому деду Хасану, Но тогда и мы оставляем за собой право воспользоваться видеозаписью так, как посчитаем нужным. То есть передать ее в полицию, в прессу и самому дедушке. Вот только как на это отреагирует ваш занимающий столь ответственный пост супруг, сказать не беремся. Равно как эту информацию воспримет расценит его непосредственный начальник, вернее начальница, Валентина наша Свет Ивановна. Словом, к тому моменту, как универсам почти одновременно примчались дрожайший замглавы Нарышкин и непросверленный Купцов, заплаканная Елена Ивановна уже отказалась от каких бы то ни было претензий. Напротив, вовсю благодарила уважаемого Дмитрия Борисовича за рыцарское отношение к дамам. Самое занятное в этой истории то, что при стоимости похищенного в 400 с небольшим рублей – У милейшей Елены Ивановны наличествовали при себе 22,5 тысячи рублей, около 400 долларов и пластик мастер -карт. Петрухин вёл Фердинанда через дневные уличные заторы и весело рассказывал опоздавшему к финалу воровской истории купцу, чем там сердце успокоилось. Вот и объясни мне, дружище, какого фига мадам позарилась на грошовый ширпотреб? Так может, она клептоманка, предположил Леонид. Может быть, все может быть, но вот я за годы службы ни одного клептомана не встретил. Варья, да, полно, но воруют все-таки не из-за экзотической хворобы, а по более реальным соображениям, на хлеб, на водку, на молотку. А, шут с ней, проехали. Так, еще раз поясни, чего от нас хочет брюнет? Понятия не имею. Пока я к вам ехал, он позвонил на трубку и сказал, что в два часа ждет нас с тобой в Альфонсе. Петрухин задумался. «Хм, вечером до Вальфонси это ещё куда ни шло. Но днём при его-то графике. Боюсь, с её приглашения попахивает очередным блудником. Возможно, подобным образом он просто хочет отблагодарить нас за разруливание темы с универсамом. Да, инспектор, по утрам вы, как обычно, тупите. С чего вдруг такие выводы? А с того, что когда брюнет тебе звонил, Тема с универсамом еще не была, как ты говоришь, разрулена. Ладно, чего гадать. Сейчас доедем и на месте узнаем, что к чему. В этот дневной час посетителей в Альфонсе было немного. Что неудивительно для заведения, в котором даже за обыкновенный бизнес-ланч требовалось выложить 350 тугриков. Решальщики вошли в зал, кивнули скучающему на входе телохранителю Владу и сразу направились в свой кабинет. Здесь, помимо самого Виктора Альбертовича, сидели еще двое – мужчина и женщина. Причем настолько похожие друг на друга, что не оставалось никакого сомнения – брат и сестра. У обоих пепельные волосы и серые глаза. Оба, как сказала бы секретарша Аллочка, о, очень шикарные. Купцов же определил про себя по-другому – стильные. А вот Дмитрию в первую очередь бросилась глаза, а не стильность парочки – Исключительно бутылочки с минеральной водой и початая бутылка виски. Причем бокал под виски наличествовал только лишь у брата. Так что последние сомнения отпали. Нифига это не дружеский халявный обед. А он и есть очередной блудняк.